Часть третья. Первое магическое дело и семейные тайны. Всю ночь не сомкнула глаз, прочитала целиком дневник и письмо. Дневник увлек меня так, что, дочитав последние строки, я удивилась, увидев в окне лучи встающего солнца. Не заметила, как пробежало время, и заканчивается ночь. Закрыв дневник, тут же почувствовала, как навалились усталость и сонливость. Кешка спал в ногах и тихонько посапывал. «Что ж, посплю хоть несколько часов». А о том, что узнала, подумаю, как проснусь. Снилась мне, что пожилая женщина с лёгкой улыбкой на губах сидела рядом и гладила меня по волосам. Она говорила, что всё у меня получится, что всё будет хорошо. Разбудил меня жуткий шум. Кто-то стервинело торонил входную дверь. Проспала, наверное, всего часа 2, и от того была жутко злой и сердитой. Ну точно настоящая ведьма. Кто-то мне сейчас получит. Быстро натянув на себя джинсы и футболку с принтом в виде улыбающегося черепа, стянув волосы в пучок и не став смотреться в зеркало, чтобы совсем не озвереть, быстро пошла вниз. В гостиной возле лестницы стоял домовой Трофим и тревожно заламывал свои руки. «Трофим, что случилось? Кто их к нам решил прийти ни свет ни заря?» Получилось больше рычания, чем нормальный вопрос. «Хозяюшка, портал заработал, гости иномерно это к вам пожаловали, а уж с добром ли или со злом не ведаю». В голосе тревога и страх. Действительно, шум исходил от двери под лестницей. Я подошла к ней. Как она была с одной замочной скважиной без ручки, так и осталась. Бум-бум-бум. Снова кто-то загрохотал по двери с другой стороны. Если бы я вчера не прочитала письмо, в котором Аграфена давала чёткие инструкции, как встречать гостей, заклинания, понимания языков, я была бы сейчас в панике и полнейшем непонимании. «Так, Трофим, мне срочно нужно в кабинет, сторожи дверь я быстро». И Пулиев залетела на второй этаж искать то самое зелье, которое нужно выпить и над которым необходимо прочесть заклятие. «Какая же Аграфена молодец!» Она заранее приготовила нужное зелье на все случаи жизни и сделала заготовки для новых, пока я не научусь всему. То, что мне было нужно, стояло на рабочем столе в красном бутыльке, жёлтой ленточкой. Именно его и описала в письме моя родственница. Откуприла тугую пробку, в нос ударил отвратительный запах помоев и блевотины. Фу! И мне эту гадость нужно выпить? А вдруг оно уже испортилось? Или это не оно? Моё сердце изнепатрожило снова тот же грохот, только уже более сильный. Ладно, была не была, помоги мне, Господи. Ещё и перекрестилась для надёжности. Всё, что я сейчас говорю, исполняется сразу мгновенно, велю. Любую речь, слова и письмена понимаю я и понимают меня. Речь моя чётко, быстрая и ясна. Так сбудься же ты, раз и навсегда. Зажав нос, влила в себя противную жидкость, по консистенции похожую на жидкий кисель. На вкус так же, как и на запах. Кое-как справилась с тошнотой, и пазы умервоты. Но тут у меня резко закружилась голова. В глазах засверкали звёздочки, и резкая боль пронзила сознание. Я схватилась за голову и рухнула на пол на колени. М-м. Мамочка, как больно. И тут всё прошло мгновенно. Ветерев, набежавшие слёзы, решила тут же проверить эффект. Блин, дорогая Графена, нужно было написать про симптомы, которые сопровождают этот прекрасный напиток. Взяла первую попавшуюся книгу со стола. Именно здесь лежали книги с неизвестным мне языком. И я прочла. Действительно прочла, что написано. Яды и противоядия. Какая интересная книжечка. Но это всё потом. Грохот снизу уже не прекращался ни на секунду. Голова снова заболела, а это уже с недосыпа и нервного напряжения. Кажется, сейчас где-то будет труп, и точно не мой. Взяла с собой ещё одно зелье на случай опасных визитёров, по описанию из письма Аграфены, которое, если бросить в ноги недругу, отправит его обратно туда, откуда пришёл. Трофеев в гостиной было уже не один. Рядом с ним в такой же тревоге стояла Любаша. Пешка нервно сидал на буфете, да бель шерсти шипел. О, как впервые вижу своего котейка в таком состоянии. Кто же там такой чудесный? Так, ребята, всем спокоха. У меня на случай опасности есть чудесное средство, которое избавит нас от любого муда э э года. Наверное, больше я успокаивала всё-таки себя. Сейчас я впервые в жизни увижу настоящего Иномерянина или Иномерянку. Дорогая Графиня, Пусть это будут хорошие гости. Аминь. Зажав вспотевшие ладошки пузырёк, пошла на встречу новым открытиям. Подойдя близко к двери, которая уже тряслась и казалось, что она сейчас развалится на щепки, открыла рот, чтобы спросить, кого там притащила ко мне в дом, как вдруг я заговорила стихами, и совсем не то, что собиралась. Я для вас открою дверь, кто с добротой ко мне идёт, забудет грусть и боль потери. Моя помощь и друга лучшего найдет. А если вы пришли меня и мир обидеть, из зависти или иных страстей, я буду мстить и ненавидеть. Дерзайте. Дверь открыта для гостей». Дверь открылась. Оттуда пролился яркий белый свет, отчего у меня сразу заболели и заслезились глаза. И тут дверь снова закрылась с хорошим таким хлопком. Звук такой, когда вы лопаете воздушный шарик. Я ж подпрыгнула и ойкнула от неожиданности. Я с ужасом и с нетерпением, ослепшими от яркого света глазами, готова была углядеть того, кто явился. Но никого не увидела. Проморгавшись, уставилась на дверь и пустое помещение, как баран на новые ворота. «А где?» — указал рукой на дверь. «Никого нет». «Какая глупая ведьма! Глаза разверни свои, где твое гостеприимство, а мне пришлось ждать тебя целую вечность. Ждать!» Мне? Да меня засмеют все жители мироздания, что какая-то дерзкая ведьма заставила ждать великого Грехона Смертоносного. Ты должна мне поклоны быть, Смертная? Какая честь выпала, что тебя соизволил посетить сам великий Грехон Смертоносный?» Высоким звонким голоском негодование эпически толкала речь маленькая, размером со швейную иголку у насекомого видное. Малюсенький человечек со стрекозинными крылышками, которые оставляли золотистый след. Одет он был во что-то зелененькое. Лица его не разглядела, так как он был крошечным, а в руке держал зубочистку. И тут я просто неприлично, совсем неженственно заржала, громко, со всхлипами, слезами и хватанием за живот. Вот черт, к такому я была не готова. Ждала кого-то похожего на человека или чудище какое. Но не это недоразумение. Просмеявшись до икоты, я увидела, в каком недоумении и злобе меня рассматривает это маленькое чудо-юдо. Дымовые в ужасе жестами и шёпотом пытаются что-то какое-то мысль донести до моего воспалённого мозга. Любаша, принеси мне водички, пожалуйста. Да как ты посмела сметь надо мной? зашептал в ярости этот старикозёл. Он наворачивал круги вокруг моего лица, как самая надоедливая муха. Попив водички и затушив окуто, я поманила пальцем Трофима. Алибаша милая, присмотри за гостем. Трофим, отойдём на минуточку. Прошу меня извинить, это же гость. Отойдя на расстояние достаточное, чтобы не опасаться прослушивания, я задала шёпотом вопрос. Трофим, это кто? Елизавета, он фейри. Сострашной интонацией, тоже шёпотом ответил домовой, впервые назвав меня по имени. Это самый сильный магический народ. Сильнее их никого не встречал. Он может щелчком пальца уничтожить этот дом, нас, тебя и весь мир. Они очень уж обидчивые, злопамятные. Их бояться все, и никто не хочет иметь с ними никаких дел-то. Даже сама графена никогда с ними не связывалась. Ох, что же будет то? Лизонька, мы в беде. От них не спрятаться, найдут везде. Трофим схватился за голову, в глазах страх и ужас. Руки тряслись. И тут мне тоже стало страшно. Очень. Боже, какая я дура. Со всем этим волшебством забыла, что это реальность, что есть ответственность. Это не сказка и не постановка. Совсем потеряла бдительность. Что за беспечность, черт возьми, Елизавета Михайловна? Ты же юрист. Где твой профессионализм, этика, в конце концов? Надавав мысль на себе пощечин и встряхнувшись, Я взглянула на позрёк, и гадкая мыслька появилась. Может, ны ну его кинуть в фейри, чтобы исчез откуда взялся? Но Трофем же сказал, что найдёт где угодно ещё сильнее возлиться. Так. Надо наводить мосты и исправлять ситуацию причём срочно, а то он совсем какой-то уж дёрганый этот Фейри. Вернувшись гостем, я сделала поклон в пояс и двинула речь. Уважаемый великий Грэхан смертоносный, прошу мне искренне извинить за такое неподобающее поведение по отношению к столь благородному и великому представителю наипрекраснейшего и наимудрейшего народа. Этот смех ни в коей мере не относился к вам и не является насмешкой в отношении вас. Никогда ранее не видела такого прекрасного и грозного — ага, аж три раза это мысленно — создания, как вы. Мою реакцию я объясню, наслышав о вашей силе и бесстрашии. Я так сильно испугалась вас, что вместо того, чтобы достойно принять или на крайний случай потерять сознание того, что меня посетил такой великий Ферри, засмеялась. Но не над вами, а над собой. Я растерялась. Я ведьма всего пару дней. И вы — мой первый гость. Простите мне мое невежество и женскую глупость. Трепещу перед вами у великих греха на смертоносной и приношу еще раз свои самые искренние извинения. Как могу загладить сей неловкий момент — «И давайте начнем наше знакомство заново. Я ведьма и хозяйка Золотого Сечения Воронцова Елизавета Михайловна. Для вас просто Лиза». «Как ненавижу лезть, но спасать себя домовых и целый мир от своей глупости нужно и срочно». Еще раз поклонившись, ждала приговор. «Интересно, если его просто прихлопнуть, как муху, он исчезнет насовсем или нет?» «Лжи не слышу в твоих словах, смертная». И страх твой ощущаю, что уж я подумаю, что хочу получить за оскорбление, хоть и ненамеренное, и дам тебе знать. Он величественно махнул рукой, который зажимал не зубочистку, а, оказывается, меч. Тогда прошу вас в мой дом и, приглашаю за свой стол, разделите со мной трапезу. Вы любите блинчики с медом и цветочным чаем? Ну вот, не успела стать ведьмой, как в должниках у Ферри. Замечательно. Просто восхитительно. Фейри высидел на перевёрнутом стакане, который специально поставили для него на стол, и через тоненькие соломинки, где только Трофим отыскал, пил чай, а через другую соломинку мёд. Я же пила кофе. Еда не лезла в меня, мне было хедново от ситуации, недосыпа, своей безалаберности и тупости. Хотелось быстрей узнать, на кой чёрт Фейри заявился сюда, чего ему надо, и отправить его свояся, а после вздохнуть спокойно хоть на чуть-чуть. Когда весь чай был выпит и мёд съеден, и куда только в него столько влезло, Фэйри деловито сложил руки на груди и предложил перейти к делу, по которому он собственно ко мне и прибыл. Пригласила его пройти в гостиную. Сама села в кресло, Грехен величественно расположился на подлокотнике второго, которые стояли возле камина. Тебе нет не позвала, так как мало ли, что там за книги зели стоят, нечто в этом маленьком из засранцев всё это видит. Я сделала самое серьёзное и внимательное лицо из своего профессионального арсенала и приготовилась слушать фейри. Есть ли то, что я тебе смертный сейчас скажу, дойдёт дальше твоего носа, сотрёт тебя в пыль? заявил это мелкой пакость. С каждой секундой моё желание придавить его тапком росло и крепло всё сильнее и сильнее. Всё сказанное вами здесь останется тайной между мной и вами и этим домом. Обещаю, клянусь великой программой 1С и калькулятором, что никому не разболтаю. Кажется, ответ его удовлетворил. "У меня ещё зла магия", придушенным голосом сказал Фэри и молчит. И так смотрит на меня, а я сижу и жду продолжения или того, что сейчас небо должно рухнуть на землю от этой новости, но ни того, ни другого не происходит. "Мошный вопрос", он кивнул. "Почему вы обратились именно ко мне? Тем более что Как я уже озвучил, я стал ведьмой всего пару дней назад. Потому что я обратился уже ко всем магам, оракулам, ведьмам, и никто не смог мне помочь. И как только ощутил всплеск сил, ещё одна ведьма решила идти к тебе. Ты должна мне помочь, иначе я он сглотнул. Ведьма опять хотела угрожать. Иначе завтра к закату солнце развею из пыльцою исчезну навеки. Последние слова он просто прошептал так, что я их еле услышала. Я потёрла переносицу. И что прикажете делать? Я ни шиша, ни смыслю в магии. «Да и стоит ли помогать? Завтра он развеется, и проблем нет. Мне-то что, до какого-то гадкого с раздутым эгофейре?» А он сидел, плечики сутулились. И столько обреченности было в этой позе и выражении лица, что я устыдилась своих низких мыслей. «Эм, Грехан, разрешите вас так называть?» Он кивнул. «Мне нужен совет моего домового. Он сейчас больше специалист магии, чем я. Вы ему скажете о своей проблеме, «Он не разболтает, обещаю, так как полностью верен мне». «Хорошо, я согласен». «Такой послушный стал, ну надо же». «Трофим, можно тебя на минуточку?» Домовой тут же материализовался на подлокотнике моего кресла. «Тут такое дело. У уважаемого Грефина есть проблемка, которую нужно быстро решить. А я даже не знаю, с чего начать». И развела руками. «Грефин, расскажите все Трофиму, пожалуйста». У меня исчезла магия. С завтрашним заходом солнца меня не станет, повторил свой очень длинный рассказ Фэри. Трафием выпучил глаза и открыл рот. Ну, что скажешь? Как помогать будем несчастному? Фэри бессмертно, так как же так произошло-то? Фэри вздохнул и так же, как я недавно потёр переносицу и ответил. Я, светлый Фэри, решил, что все могущие и мне должна повиноваться не только светлая магия, но и тьма. Я решил покорить бездну. На гордыне сыграла со мной злую шутку, и на мои приказы повиноваться бездна ударила меня своей тьмой. Я выжила, и меня распирала магия тьмы. Её было много, и я был счастлив. Меня боялись все, даже тёмные фейри. Но вскоре вся магия, светлая и тёмная, стала утекать, как вода. И вот, спустя одну весну, она исчезла совсем. Завтра я даже не смогу летать. Какой глупец!» И он закрыл лицо руками и заплакал. А я застыла в шоке, и даже рот разинуло. Но ни ха-ха, а себе он замахнулся. Покоритель тьмы, блин, мать его так. Что делать? спросил у Трофима. Я никогда не слышал, чтобы фэеры теряли магию, поэтому не знаю, но ты можешь знать. Я? Откуда, Трофим? Снеб мне это знание рухнет, что ли, прямо в мою голову, да? Тужь мне ответил. У Аграфии на есть артефакт призыва истины это зеркало, которое ты видел на чердаке. Но им можно воспользоваться только один раз в жизни, иначе он вытянет от твою душу. Останется тело живым, но без души. А графен-то его использовала однажды и убрала на чердак. Оно даст ответ на любой вопрос. Слушай, ну так пусть Ферри задаст этот вопрос зеркалу. Не, ну такой замечательный волшебный инструмент отдать на решение проблемы этого ужасного Ферри. Вдруг мне самой понадобится, когда или еще кому помочь придется? «Нет, хозяюшка, зеркало-то ведьменно, и только ведьма можешь с ним говорить. Только ведьме оно-то и ответ даст». Я ж зубами заскрипела от досады. А Ферри смотрел на меня расширенными от надежды глазами, в которых еще не высохли слезы. Глаза у него были цвета ясного неба, такие же яркие и чистые. «Ну, какая тьма для тебя, малыш!» «Ладно, убедил. Ты знаешь, как с ним обращаться?» Трофим кивнул. Ферри счастливо улыбнулся, а я ему оскалилась в ответ. Закралась в мою голову одна мыслишка, и я уже мысленно потирала руки, а маленький чертик во мне довольно похихикивал. «Я не буду подписывать этот отвратительный магический договор!» Уже битых пятнадцать минут на ультразвуке верещал Ферри. «Будешь?» — как-то незаметно перешла с ним на «ты». Он на это внимание не обратил, а я и не возражала. Иначе я отказываюсь обращаться к артефакту за советом. Кстати, вопрос, почему ни одна из других ведьм во всех мирах не предложил тебе его? Неужели ни одной из них не было такой возможности? Он сложил руки на груди, вздёрнул нос и взмыл почти к самому потолку. Потому что не знал, что есть такой артефакт, и начал он приказал им воспользоваться. Я требую, чтобы ты прямо сейчас отправился задавать вопрос зеркалу. Надо быстрее решить мою проблему, я договор твой я подписывать не буду. За твои услуги заплачу столько золотом, что всем твоим пра-правнукам останется. А я думаю, что ты просто маленький засранец. Злость ярко колокотала во мне. Ему тут пытаешься помочь, у него жизнь висит на волоске, а он ведёт себя как самый настоящий Нет, таким образом мы ни до чего не договоримся. Послушай, Грехан. У тебя времени остаётся всего ничего. Артефакт может дать нам решение вопроса, и это решение может ни мне, ни тебе не понравиться. Да оно может быть каким угодно. И вдруг нам просто не хватит времени из-за того, что помочь себе ты только палки в колёса ставишь. Не собирайся тянуть у меня на поводо. Это ты пришёл ко мне за помощью. Ты можешь погибнуть, не я. И поэтому или подписываешь договор и делаем дело, или катись в свою беสนу. Достал мне до печёнку уже. О! -о, -о, -о. «Ведьма, хорошо, давай свой договор сюда я подпишу». «Ну и ты делай все так, чтобы я остался жив». Ну, наконец-то мы немного сдвинулись с места. Перри полоснул своим мечом по ладошке и накапал крови под графой заказчик. А договор я составила грамотный. На этом поприще я собаку съела. Сколько их правил и составляла, мама дорогая. В договоре обозначила две стороны. Себя, ведьму и хозяйку золотого сечения. и несносного фейри. Предметом договора выступает оказание мной услуг в помощи возвращения магии Грехону. Указала, что я обращаюсь к артефакту истины с вопросом, как вернуть магию одному конкретному фейри, и после ответа следую дальнейшим указаниям, полученным от артефакта. Приписала, что в случае, если артефакт не откликнется или даст ответ, что невозможно выполнить данное задание, или же это окажется не по силам мне, и еще вариант «высказание». Не будет хватать времени, то договор будет считаться аннулированным из-за невозможности выполнить поставленную задачу. В случае успеха Фери прощает мне оскорбление в его адрес, видимо, его смеха над ним и не имеет ко мне абсолютно никаких претензий. В качестве платы за оказанную помощь он должен будет мне оказать любую разовую услугу или помощь, которая может понадобиться вне временных рамок и места моего нахождения. А также я буду являться с момента исполнения договора Неприкосновенной особы на все времена у всего светлого народа Фэри, то есть меня нельзя обижать никому из Фэри. А как это будет добиваться уже сам Грэхен, мне мало интересно. Всевозможные ситуации могут быть в жизни, и нужно себя застраховать заранее на все случаи. Капнула каплю своей крови в графе исполнитель. Наши кровавые подписи вспыхнули и стали не красными, а золотыми. Договор заключён. Приступай к своим обязанностям, ведьма. Надо было ещё указать пункт о вежливом обращении ко мне. Свернув договор трубочкой, пошла в кабинет. Мне срочно нужно зелье, которое описала в письме Аграфина, для придания бодрости и энергии моему бренному телу. Иначе я засну прямо сейчас или во время ритуала, что будет очень прискорбно. Грехин, сидишь здесь и никуда не лезешь. Любаша, присмотри за ним. Трофим, а ты со мной в кабинет. Будем составлять план дальнейших действий. Заодно расскажешь, как работает зеркало? "Не указывай мне, смертное, что делать!" опять заревещало это чудовище. "Не, ну право слово, как можно быть таким гадким? Меня даже наша бухгалтерия себя так не выводила." "А ну циц. Сделай, как я прошу, и не злись больше. Мой лимит терпения подходит к концу, Фэри." И поскорее покинула столовую, чтобы ненароком снова не влипнуть в бессмысленную словесную перепалку. Я сидела в кабинете за столом и пыталась хоть как-то приноровиться, чтобы Выпить бодрящее зелье. Нос зажимала, глаза закрывала. Но вонь стояла такая... Бе-е-е. Неужели все зелья ужасно пахнут? Именно от этого напитка несло протухшими яйцами. У меня от одного запаха начинался рвотный позыв. И как это выпить? Трофим, попроси у Любаши апельсинку, надо мне закусить этот шедевр кулинарии. Сейчас, хозяюшка. Исчез и вернулся буквально через минуту, с тарелочкой, на которой аккуратно лежали очищенные дольки апельсина. Апельсин тут же наполнил своим ароматом комнату, а у меня аж слюни чуть не потекли от такого острого цитрусового запаха. Ням-ням. Съев одну дольку, я тут же влила в себя зелье и сразу запихала в рот еще три кусочка и разжевала, чтобы цитрус перебил этот ужасный привкус. Выдохнула, вздохнула, снова выдохнула. Кажется, назад не просится, хотя привкус во рту тот же. Доживав оставшийся апельсин, почувствовала себя гораздо-горазднее. Меня омыло прохладной волной свежести, ушла сонливость и раздражительность, перестала тюкать в голове, исчезло ощущение песка в глазах и ломота в теле. Почувствовала себя так, словно горы могу свернуть и реки вспять обернуть. Вот так настоечка. Ну а теперь можно приступать непосредственно к самому процессу. «Трофим, я готова. Бодрая, сильная и внимательна». Рассказывай, как работать с артефактом истины. И Трофим начал рассказ. Я стояла на чердаке, разглядывала, собственно, сам артефакт напольное зеркало в золочёной раме, высокое. Само зеркало идеально ровное, гладкое. Рама толстая и резная, на мой вкус, чересчур вычерная. Выдвинув его на середину комнаты, расставила свечи. в два напольных бронзовых подсвечника и поставил их по бокам от зеркала, чтобы они отражались в нём. Свечи были длинные, толстые. И подсвечники, скажу вам, настоящие монстры. Хорошо, что Трофим умеет вещи телепортировать. Зажгла восемь свечей на одном подсвечнике и восемь на другом, махнула, чтобы Трофим уходил, и он сию же секунду исчез. Нужно было по рассказу Трофима тет-а-тет -тет -тет, общаться с артефактом. Встряхнувшись, развернула листок с текстом призыва, вспомнила все напутствия Трофима, чтобы я не задала даже случайно второй вопрос и не потеряла свою душу. Молчание золота. Тут уж точно. Эх, грех, он, кажется, малость тебя попросила за свои услуги. На меня накатил мандраж, руки вспотели, сердце ускорило свой бег. И я, сделав пару вдохов-выдохов, начала произносить заклинание призыва истины. Снимая цепи пространства и времени, делают так, чтобы ответ получить. Жизнь, что некогда в тебе царила, истину и правду откроет мне. Зоваю к тебе из глубин веков, приди ко мне, ведь мы тебя призывают. Преодолей пропасть, что нас разделяет. Зеркало пошло рябью словно, оно вода и по нему пробежал ветерок. В зеркале отобразилась тёмная комната, в которой находился трон. На троне том восседала женщина в длинном красном платье. Её плечи укрывала меховая накидка, тёмные волосы были убраны высокую причёску с плетённым жемчугом. Шею гордо украшал большой камень на толстой цепи, и горел он красным огнём. Лицо женщины было моим. Это была я и одновременно не я. Глаза у существа чёрные без белков. На алых губах застыла полуулыбка-полуусмешка. Белые тонкие руки лежат на подлокотниках трона, и каждый пальчик унизан массивными перстнями. По бокам от троны стоят подсвечники, копии тех, что стоят у меня на чердаке. Огонь в свечах полыхал и ревел неистовым пламенем. Женщина была прекрасна и ужасна. Это было существо, древнее, страшное, сильное, внушающее страх и ужас. Она словно видела меня насквозь. Всю моя суть, всю моя жизнь, мысли и чувства. В комнате резко похолодало, я тут же покрылась мурашками и задрожала. В воздухе разлился удушающий сладкий цветочный аромат. Настолько сильный, что можно было этот запах почувствовать на кончике языка, словно кто-то разбил сразу тону сладких ведливых духов. «Ты призвала меня ведьмам, потревожила мой покой. Задавай свой вопрос». У существа был низкий шелестящий голос. «Какой вопрос?» Меня парализовало от страха и ужаса. И это было чудовищно. Это было страшно. Все вылетело у меня из головы. Так, соберись, тряпка. Надав себе мысли на пинков и пощечин, я снова развернула листок. Хорошо, что вопрос додумалась написать, а то задала бы Бильберду, какой от страха. Прокашлявшись, прочитала вопрос с листка. Как вернуть магию Фейри Грехона смертоносному? И затаила дыхание. Существо, принявшее мой внешний вид, запрокинуло голову и засмеялось. Смех был неприятным для слуха. «Ты желаешь использовать столь редкий шанс узнать истину? Для ничтожного Ферри?» Она говорила медленно, словно смакуя каждое слово. От звука ее голоса по телу пробежала противная дрожь. «Так, не ляпнуть бы ничего лишнего. Коротко и по существу». «Почему?» Вновь прошелестел ее голос. «Она что, издевается?» «У меня время утекает, как вода, а она решила замучить меня вопросами?» «Почему, почему, по кочану?» «Так, ладно, грубить здесь не буду». «Потому что он попросил помощи, и если в моих силах ее оказать, то сделаю это». «Фух», — мысленно смахнула под солба. Женщина сошла с трона и мягкой поступью подплыла к границе зеркала. Она оказалась моего роста и черты лица мои. Даже родинка в уголке над губой, все как у меня». поднесла правую руку гладя зеркало чёрные глаза не отрываясь смотрели в мои прикоснись ко мне иди ко мне дитя шелестящим голосом позвала она её глаза как звёздное небо манили к себе низкий голос вдруг показался родным и уютным появилось желание до неё дотронуться обнять и всегда служить тьме этих космических глаз я подошла совсем близко и протянула к ней руку В голове не осталось ни одной мысли, только невероятное желание прикоснуться и прижаться к ней. И тут на мою руку капнул горячий воск. «Ай!» Я резко отдернула кисть и отскочила от зеркала. Чуть слух не спросила, что за черт. А если бы я сейчас это озвучила, это был бы второй вопрос, и все, кирдык Бобико. Магия, которую ко мне применили, рассеялась. Я снова была сама собой, со своими желаниями и мыслями. «Дайте ответ на мой вопрос». Голос дрожал от страха, но был тверд. По спине лился, пот, руки дрожали. Хотелось закричать, бросить все нафиг и убежать. Но надо, надо, Лиза, довести дело до ума, разделась за это. Существо снова рассмеялось. «Боже, пусть скорее кончится эта пытка. Кажется, меня услышали, так как это чудовище заговорило, но моим же голосом и интонацией». В сердце Фейри нет огня, магия ушла из него, но не навсегда. Чтоб вернуть его суть и причину, Фейри преврати в мужчину. Сутки пусть пробудет он в лечении той, с восходом солнца он снова станет собой. Я не прощаюсь с тобой, Елисавифа, мы еще встретимся. Скоро. Гладь зеркала затянула черным дымом, потухли свечи. Я осталась одна на этом жутком чердаке. Чёрт. Я не прошла заклятие, которое её отпускает. Она не могла просто так исчезнуть. Мне нужна валерьянка. Вытащила из кармана джинсов карандаш, быстро написала на листке слова, которые сказал артефакт, и скорее убежала из этого места. Ещё долго не смогу подняться на чердак. А в зеркала смотреть даже не знаю. Бояться и паниковать решила. после того, как завершу дело с Ферри. После того, как рассказала всем, что произошло на чердаке, мои домовые и сам Ферри были в легком ужасе. «Ты вообще понимаешь, кого призвала? Это была сама тьма!» Снова на высоких нотах кричал Грехан. Он хоть иногда может говорить нормально, без визга и крика. «И что теперь? Мне забиться под кровать, дрожать от страха и бросить помогать тебе?» Он тут же захлопнул рот и перелетел на стол. Стал рассказывать по нему, сложив руки за спину. Крылышки при этом его трепетали. Нет, я хочу, чтобы ты мне помогла. Ну вот, может, же общаться в нормальном ключе. Тогда хватит визжать и давайте думать. Все в ожидании уставились на меня. Ага, то есть думать буду я одна? Итак, «В стихотворении сказано, чтобы вернуть тебе суть и причину, то есть, я так понимаю, твоя суть — это магия, верно?» Он кивнул. «Фейри, преврати в мужчину. Это, скорее всего, значит, что ты станешь человеком обычным, наверное. Трофим, есть заклятие, которое превращает живое одного вида в живое другого вида?» «Мы все сидели за столом, и я на листке подписывала напротив каждой строчки пояснение». «Хозяюшка, есть такие заклинания, а сейчас я тебе эту книгу магическую сюда перенесу». В книге действительно было одно заклинание и рецепт зелья для того, чтобы одно живое существо превратить в другое. Я очень надеюсь, что оно универсальное, так как в книге не указано конкретно, кого можно, а кого нет, превращать. Рецепт зелья был впечатляющим, и это мягко сказано. «Трофим». А у нас ингредиенты есть из этого списка. Домовой склонился над книгой и просто кивнул. А, отлично. Не будем оттягивать. Трофим, нужно все составляющие принести на стол в кабинет. Любаша, готовь ужин, я голодна как уличная собака. Грехан, идёшь, что если летишь за мной? Раздав всем ЦУ, взяла книгу подмышкой и уже пошла на второй этаж, как услышала чайный крик Фэри. Ведьма, я больше не могу летать. Не получается, магии совсем не осталось. Я вернулась к столу, за стол и склонила голову на уровень его глаз. Грехан, я помогу тебе. Мы нашли заклинание превращу тебя в человека. Сутки походишь так, а послезавтра снова будешь летать и творить свою магию. Я очень надеюсь, что ты больше не будешь делать глупых и злых поступков. Поставила ему ладошку, на которую он вопросительно уставился. Забирайся. Повезу тебя на себе. Усадив на плечо фейри, где он удобно устроился, и ухватился за мои волосы, я пошла творить волшебство. Установив маленький котёл на спиртовку и залив туда живой воды, начала, помешивая специальной ложкой, закидывать в варево ингредиенты. Сухие цветы бузины, порошок из корня мандрагоры, слюна вечерней жабы, даже не знаю какой вид. Брошная шкура ящерицы, древесина дуба, чешуя русалки. Какой кошмар. Ещё много разных травок и кореньев. Когда варева приобрела тёмно-синий оттенок и стала густеть, начала произносить заклинание. «Волшебство, творю, и зло не несу. Пусть Ферри обратится человеком. Сутки пробудет так, и с восходом солнца вернётся всё вспять. Да будет так!» И специальным ножиком уколола себе палец... Выдавила ровно три капли своей крови. «Грехен, теперь ты. Три капли крови». Он сделал, как я сказала. Аккуратно, чтобы не разлить ни капли и не обжечься, перелила зелье в кружку и стала ждать, когда остынет. Ферри сидел на моем плече и за это время не проронил ни слова. Спустившись вниз и собрав всех домочадцев, в том числе кота, дала соломинку Ферри. Начали ждать, когда он полную кружку зелья выпьет. Запах у него тоже получился очень специфический. Пахло жжёным пластиком. На вкус даже представлять не хочу. Фэри пил, делал остановку, высовывал язык, кривился снова пил. И так добрых 20 минут. Закончив, он сел и скрестил ноги. Мы с домовыми тоже сели, стали ждать результат, а кончиво не происходило. И тут Фэри схватился за живот, завалился на один бок и от боли очень громко закричал. Я подскочила, как ужаленная. Стул, на котором сидела, упал. Ход, мявкнув, стрелой умчался из столовой. Дымовые вжались в спинки стульев. Любаша зажмурилась. Тем временем Ферри менялся. Отпали крылышки, исчезла его одежда. И он стал расти быстро, стремительно, с чавкающим и хрустящим звуком увеличивающихся мышц и костей. Со стола попадала посуда, которую он задевал своим телом. И вот... На моём обеденном столе лежит высокий, обнажённый молодой мужчина. «Вашу ж мать!» У мужчины были растрёпанные волнистые пшеничного цвета волосы, белая кожа отсвечивала перламутром. Тело в меру мускулистое, жилистое, и он часто-часто дышал. Если будет так дышать, то случится гипервентиляция лёгких, и он задохнётся. Я потыкала Ферри в плечо пальцем. «Тёплый». Грехан открыл глаза цвета ясного голубого неба. Заговорил таким голосом, от которого у меня прошлись толпы мурашек по коже. «Ведьма, что ты со мной сделала? Я умираю, умираю, не могу дышать». Ферри все так же лежал на боку, дрожал, сжимал и разжимал кулаки и часто дышал открытым ртом. «Грехан, слушай меня, все получилось, все хорошо. Сделай глубокий вдох и выдох». Он послушался. Так, хорошо, ещё раз. Умница. Попробуй теперь сесть. Грехан со второй попытки сел, спустился со стола, ноги подогнулись, и он ухватился за стол, чтобы не упасть. У меня что-то сильное и громко колотится в груди. И в его глазах застыл страх, губы мелко дрожали. Это твоё сердце, человеческое сердце, Грехан. Так и должно быть. Успокаивающим голосом, как ребёнку, ответила ему. Стянула скатерть со стола и протянула ему что прикрылся. Она обернулась тканью, получилась набедренная повязка. Боже, какой же он высокий вышел. Я со своим метр 70 выглядела каратышкой. Эри был выше меня на две головы. Если бы не тот факт, что тело мужское, и то, что ниже пояса тоже принадлежит мужчине, разглядывая его лицо, можно было подумать, что это девушка. Черты лица правильные, нежные, тонкие. Небольшой носик, пухлые капризные губы, раскосые большие голубые глаза в обрамлении золотистых пушистых ресниц, высокие лоб и круглые щечки. Ну капец, блин. Красавчик, так красавчик. Только помня, какой он противный маленький стрекозёл, эта красота меня не трогала, тем более я больше не ведусь на красивые обёртки. Мне важна суть. Было у меня уже один красавец. Это как с конфетами. Порой выбираешь, исходя из красивой обёртки, разворачиваешь, А там, как и настоящее. А бывает, обёртка так себе, но конфета потрясающая. Так и здесь. Красота ещё не всё, тем более такая, с такой внешностью окружающей мужчины и женщины, комплекс неполноценности заработает. Спустя пару часов, когда мне удалось успокоить и уговорить Фейри, что всё просто замечательно, мы сидели за столом и ужинали. В основном ужинала я. Кеша поедал на кухне свои вкусности, домовые просто сидели на спинках стульев. А Грехин всё рассматривал с удивлением. Посуду, свои руки, мебель. Еду пробовал очень смешно, фыркал, если было что-то не по вкусу, или жмурился от удовольствия и облизывал пальцы. Мимика у него оказалась очень подвижная, и все эмоции читались на раз. «Не сразу у нас получился ужин, так как Ферри не свыкся ещё со своим новым телом, которое стало в тысячу раз больше его родного». и мог смахнуть рукой то посуду, то стул. Чуть не уничтожил мне сервант с сервизом. Одели его в шелковый халат, который нашли в одном из сундуков, когда разбирали чердак. Халат был мужским, черный, золотым орнаментом на рукавах. После ужина на меня навалилась дикая усталость и сонливость. Переставала действовать дели бодрости. Я строго-настрого наказала домовым следить за Ферри, выделить ему комнату и рассказать, что, где и как, и пошла отдыхать. Очень уж насыщенный и нервный день у меня выдался. Надеюсь, пока я буду в объятиях Морфея, Феерия не разнесет мне дом. Уснула, как только голова коснулась подушки. Кто-то очень ласковым ветерком погладил волосы и щек у девушки. Ты делаешь все правильно. Ты достойная хозяйка, умница. Из-за твоей старания я уберу с твоих плеч усталость. А слеца сотрутя тяжесть трудного дня. Спи, детя, набирайся сил, шептал ветер. Проснулась отдохнувшей и полной сил, вспомнила прошедший день, впечатлилась сама себе. Для меня огромный подвиг то, что сотворила вчера, особенно когда не имела ранее дел с волшебством. Зазвенел телефон. Это мама. Привет, мам. Рассказывать о своих магических приключениях не стала, подумать ещё, что дочь свихнулась. Сказала, что все у меня хорошо и мне здесь нравится, и решила подробнее разузнать про свою родственницу Аграфену. Мама знала немного. Нелюдимая была, гостя никогда не звала и гостила у Аграфена моей родительницы только один раз и все. Не густо. После разговора с мамой вновь прокрутила в голове информацию из дневника и письма Аграфена. Она знала, что у моей мамы родится ведьма. Она написала об этом в письме. Из дневника узнала, что в моём роду по маминой линии всегда раз в несколько поколений рождается ведьма. Но и остальные женщины обладают зачатками магии, но зачастую они являются и ле травницами, и знахарками, а в современном обществе докторами или ботаниками. Моя мама, кстати, педиатр, и очень трепетно и ответственно относится к своей работе. Аграфия, но с детства учила и наставляла на путь ведьмовства её бабушка. Да хоть ведьмой и не была, но знала, что я являюсь аграфена. Почему дальше эти знания потерялись? А потому, что ведьм никогда не любили и их боялись. Родители Аграфены пытались отводить дочку от колдовства и наставить на путь истины. Но бабка не позволила загубить той дар, забрала девочку и увезла в Сибирь. Нашла для неё наставницу-ведьму, которая учила её всему, а после смерти передала ей свой дом и дело Аграфене. Так и стала Аграфенушка жить в этом удивительном месте. Ещё она обладала даром предвидения. И в одном из видений была я, ее преемница. Также она знала, что моя судьба приведет меня сюда. Она знала, что не увидит меня при жизни, но постаралась подготовить все, чтобы я как можно легче перенесла знакомство с волшебным местом. В письме указала, какие книги мне нужно читать. Каких-то она специально для меня оставила пометки. Подготовила зелень на все случаи жизни, а также артефакты. К примеру, у меня теперь есть артефакт, как его называла про себя «Симон». Конвертер денег — это небольшой абсолютно простой ящичек, в который кладёшь, например, золотые монеты и просишь его перевести их в рубли или доллары или в валюты другого мира. И наоборот. Достаёшь из него уже нужные тебе купюры или золотые и серебряные монеты. А судя по тому, сколько золота на чердаке, я богата. Одежду и обувь Аграфена тоже подобрала специально для меня. Всё новое, многое из других миров. Многое из других миров. Сама жизнь Аграфена была насыщенной и яркой. На земле она бывала только в этом доме и поселке, но часто путешествовала через портал по мирам. Она описывала их. Некоторые были невероятно прекрасные, с добрыми и чуткими жителями, некоторые мрачные, где господствует только зло. Была у Аграфена и любовь, изответная. До конца дней своих она была верна одному единственному мужчине, который любил другую. «Писала мне еще про дом», Он стоит на золотом сечении лей-линий. Лей-линии — это мировые линии, которые проходят через миллионы, а то и больше миров. Есть места на Земле, где эти линии соединяются. Можно посещать миры, лей-линии которых находятся в этом сечении. По лей-линиям идёт энергия и чистая первозданная магия. В тех местах, где они соприкасаются, образуются порталы и аномальные зоны. Дом стоит в одной из таких зон. Каждую зону хранит сила, магия — Но нужен и проводник между мирами, хранитель. Хозяин или хозяйка этой силы и магии, которые не допустят, чтобы из одного мира в другой полезли чужеродные существа. Не все миры добрые, не во всех мирах полезная магия, и нужно сохранять баланс и равновесие. Каждый мир это живой организм. Она писала, что его можно ощущать как ветер, волну, плотный воздух. Он питает ведьм и других жителей этого дома. Они не старятся и жить могут очень долго, как и сохранять здоровье. Аграфена показывала благородная старость только на земле, чтобы не было вопросов, а в другие миры ходила всегда молодой. Умерла Аграфена не от старости. В одном из миров она помогала отчаявшейся девушке, которая обманула Аграфену и хотела завладеть золотым сечением. Та особо провела ритуал, чтобы отобрать ведьмину силу. Это не совершилось, но Аграфена выжгла свою магию, свою суть, когда боролась с той, которая оказалась самой мерзкой, жадной и злой. и беспощадной поглотительницей чужой магии. Она как паразит вытягивала жизненные силы и магию у самых сильных магов разных миров. Аграфена не написала, получилось ли её уничтожить или нет, но упомянула, что лишила гадину сил, а себя погубила. Она знала, что умирает, и подготовила дом к осто. Домовые не знали всей этой истории. И я им не буду говорить. Расстроится сильно. Вот такая грустная сказка.